Глава седьмая В большом зеркале в прихожей этим вечером отражалось довольное лицо и Жени, ее щеки обильно нарумянинные розовым порошком из шафрана. Она весь вечер радостно наряжалась, и теперь, пока Авелин поправляла ее рукава и аккуратно застегивала крючки на плаще, не могла устоять на месте от нетерпения и беспокойства. Самый большой план в ее жизни удался, и теперь дело оставалось за малым — получать удовольствие от праздника, быть веселой и приветливой. Все, как хотел от нее отец. «Госпожа, ну не вертитесь так. Дайте застегнуть плащ. А вот ваши перчатки. Так хочется скорее попасть на бал, увидеть настоящий салют. Говорят, Это когда много-много разноцветных звезд разом вспыхивают в небе. Должно быть это очень красиво. Расскажите, когда вернетесь. Обязательно. Ну что, ты закончила?» И Женя покрутилась перед зеркалом, убедившись в том, что наряд ее безупречен. Как раз в этот счастливый момент позади них хлопнула входная дверь. Вошел граф Дебокарт со своим слугой, и сразу же отправил того за почтой. Только после этого он заметил и Жене. Кажется, ему хватило всего одного взгляда, чтобы понять, что здесь происходит, и потому он не удивился и ничего не спросил. «Я иду на бал!» — радостно объявила и Жене, не дождавшись вопроса. Наконец она могла отвернуться от зеркала и спрятать руки в перчатках под меховую муфту. — Это понятно. — Я не знала, что вы вернетесь домой так рано. — Я буду работать остаток вечера. — Вы не спросите, кто будет меня сопровождать? — Нет необходимости. У нас во дворе стоит королевская карета. — Ах, я уже опаздываю. Тогда я исчезаю и немедленно. Приятного вечера! — веселись. И Женя улыбнулась еще более радостно, и проскользнула в дверь, спеша исполнить свое намерение. Реджис обернулся на Авелин, так и застывшую подле зеркала. Иди ко с подумав, добавил он. Девушка послушно кивнула и побежала к двери. — Госпожа, подождите минутку, не уезжайте, я только возьму свою накидку. Через несколько минут они вдвоем ехали в просторном экипаже, обитым красным бархатом. «Никогда не видела такой большой кареты», — восторгалась Авелин. «А какие сиденья мягкие!» И не молчала, хотя это путешествие тоже казалось ей невероятно приятным. Она только смотрела на герб, вышитый на дверце кареты, и о чем-то думала, улыбаясь уголками губ. Три розовых бутона алого цвета, сплетенные вместе, образовывали фигуру, похожую на сердце. Это был старинный герб герцогства Вавилон, владений принца. Авелин не обращала внимания на алые розы, а смотрела на задумчивое лицо госпожи с немалым любопытством. — Разве вам не страшно, мадам, идти на бал в компании слова принца? Поговаривают, характер у него не из легких, да и человек он в целом не самый хороший. Это неважно, Авелин. Ну да, ну да. А ну, как он разозлится на что-нибудь. Все ж таки, принц. Не вижу причин опасаться. Мы просто идем на бал. Что может пойти не так? Королевский экипаж завернул в ворота замка и остановился у западного входа. Там не было ни лакеев, ни очереди из прибывших на бал гостей. И Женни самостоятельно выбралась из кареты и огляделась, щуря глаза в темноте. Двор слабо освещался светом фонарей, расположенных слишком далеко от входа, чтобы от них была существенная польза. Авелин тоже вышла вслед за госпожой и почтительно взглянула на высокую каменную стену дворца и ступеньки, ведущие к маленькой двери. Больше ничего впечатляющего нельзя было разглядеть с этой стороны здания, да в такой темноте. «Странно, что нас никто не встретил», — удивилась и Женя. «Я совсем не знаю, куда идти. Разве что мы должны войти внутрь и подождать там». «А я не удивлена, мадам», — уверена, как всегда, отозвалась Авелин и пошла рядом с ней ко входу. Как-то мне слабо представляется принц Карлос, ожидающий прибытия своей дамы на лестницу у входа. — Да, пожалуй, ты права, но он мог бы отправить своего слугу. Пока они поднимались по ступенькам, осторожно придерживая подолы платьев, чтобы не споткнуться в темноте, входная дверь открылась, и лестницу осветил свет канделябра. К ним вышел мужчина в зеленом камзоле и шляпе и заговорил, обращаясь к Жене. — Мадам де Бакарт, доброго вечера. Рене Фонтен к вашим услугам меня прислал его высочество, чтобы встретить вас. — Это замечательно, сударь. Я как раз думала о том, что кто-то должен показать мне и моей служанке дорогу, иначе мы рисковали заблудиться во дворце. — Прошу сюда, мадам. И Женя шла рядом со своим провожатым по незнакомым прежде коридорам и продолжала оглядываться, стараясь запомнить каждую деталь. Здесь было много замечательных картин, и хотелось рассмотреть их получше. Но они вынуждены были пройти мимо, и оставалось лишь с сожалением оборачиваться. В конце их пути по безлюдным коридорам и пустой лестнице Вдалеке стали слышаться веселые голоса и тонкие ноты какой-то мелодии. В воздухе запахло женскими духами, а света вокруг стало ровно в два раза больше. Они приблизились к бальному залу. И Женя отдала служанке плащ и перчатки и почувствовала, как разом засверкали при ярком свете ее драгоценности. Впервые ей представился случай нарядиться столь торжественно. «Принц ждет вас у входа в зал в конце коридора за теми дверями. Полагаю, он уже пришел. Так идемте же, не будем заставлять его высочество ждать». И Женя вопросительно обернулась на Авелин. «Моя служанка может пойти со мной?» «Да, разумеется, мадам». Преодолев красивый светлый коридор и выйдя к распахнутым дверям бального зала, они уже повстречали на своем пути нескольких дам и господ. Музыка сделалась намного громче, а шум голосов совсем заглушил стук их шагов по мраморному полу. Наконец, Женя различила у входа знакомую высокую фигуру в черном камзоле. «Поверить не могу». «Он носит что-нибудь, кроме черного цвета?» — подумала она, но ее отвлекла Авелин, которая вдруг схватила ее за руку и заставила остановиться. «Я останусь здесь, мадам. Если вам что-нибудь понадобится, вы сможете меня найти». «Хорошо. Но разве ты не хочешь посмотреть на бал?» «Мне будет прекрасно видно и отсюда». Прошу вас, не заставляйте меня подходить ближе к злому принцу. Какая ты, оказывается, трусиха, Авелин. Я думала, ты намного смелее. Но пусть будет по-твоему. Оставайся. Все, не могу больше говорить. Надо идти. И Женя высвободила свою руку из цепкой хватки испуганной служанки и направилась вперед смелой и решительной походкой, которую сама от себя не ожидала. Принц был сегодня столь любезен, чтобы ответить на ее поклон легким кивком и подобием вежливой улыбки. И Жене в долгу не осталось, стараясь быть максимально учтивой с человеком, с которым ей приказано дружить. «Благодарю, что послали своего слугу, чтобы встретить меня». Принц не сразу понял, о чем она говорит. «Фонтена?» — переспросил он. — Терпеть его не могу. Один из прихвостней короля, которого приставили ко мне. — То есть он не ваш слуга? — При дворе нет моих слуг. Есть только те, кто выполняет мои поручения и кого я могу выносить. А также те, кто доносит о них королю, лгуны и мелочные людишки. Отвратительные создания. — И потому вы отправили одного из них мне навстречу? «Но вы же любите короля, а значит, должны поладить с его придворными. Считайте, я сделал вам подарок». «Что ж, благодарю». Принц Карлос любезно предложил ей свою руку перед тем, как войти в зал. И Женя не надеялась на подобное внимание, поэтому была удивлена. «Оказывается, злой принц имеет представление о правилах этикета», и даже собирается следовать им сегодня. Это было вдвойне приятно, с учетом того, что она выиграла этот балл у него в фасет. Когда они вошли, Еженни ощутила на себе еще больше взглядов, чем в день приезда. Все так таращились на нее, точно она совершила преступление, но каким-то чудом избежала наказания. Ей сразу захотелось куда-нибудь спрятаться, и она пожалела, что затеяла все это. О приходе принца Карлоса было громко объявлено, а поскольку тот пришел с опозданием и в зале уже начались танцы, то сообщение о его приходе заставило музыкантов перестать играть, и музыка напряженно смолкла. Пары танцующих растерянно застыли и неловко расступились по сторонам, пропуская принца и его даму. Только после того, как принц Карлос подошел поприветствовать короля, тот махнул рукой, давая добро на продолжение танцев. Напряженная тишина утонула в новой веселой мелодии, а принц и графиня де Бакарт склонились перед королем. — Ваше Величество! — Дорогой брат, мы рады вам! Вы знаете, я никогда не пропускаю столичных развлечений, на которые вы так любезно посылаете мне приглашения. Мне докладывали, вы нездоровы и намерены остаться у себя. Небольшая меланхолия, не более того. Как удачно, что она уже отступила. Наслышан, о ваших успехах в игре «Фассет» прошлым вечером. Какой досадный проигрыш! Впервые за несколько последних лет разрешите выразить мое восхищение вашей очаровательной спутнице, ведь именно благодаря ей мы сегодня имеем честь видеть вас на торжестве. И Женя скромно поклонилась и опустила глаза. «С вашего позволения, — — Ваше Величество, мой выигрыш — совершенная случайность. Я не заслуживаю похвалы. — Случайности не бывает, сударыня. Прошу вас, отдыхайте. Приятного вечера. Принц вместе с графиней де Багард оставили короля и присоединились к остальным гостям. И Женя молчала, нервно обмахиваясь феером у самого носа. «Вы очень побледнели, мадам», — заметил принц. «Неужели испугались, что окажетесь в немилости у короля после того, как он увидел вас в столь подозрительной компании? Ну-ну, не стоит так переживать. Рано или поздно все попадают в опалу, в этом нет ничего страшного». Он прочитал ее мысли. Но и Женя вовсе не собиралась этого показывать, И потому ответила первое, что смогла придумать. «Вовсе нет. Не думаю, что я заслуживаю осуждения короля лишь за то, что появилось на балу в компании вашего высочества. Наш король мудр и великодушен, он не держит глупых обид. Однако меня расстроило то, что я услышала. Могу ошибаться, но мне показалось, будто бы его величество был незаслуженно резок с вами». «Хорошо, что вы понимаете». «Этого трудно не понять. Ведь любой сарказм — это скрытая агрессия. А его величество сегодня как никогда склонен пошутить». «Мой брат частенько выбирает меня объектом своего остроумия. Полагаю, его это немало развлекает при отсутствии военных действий. Он ведь у нас большой любитель командовать полками. Это печально». — О, нет, война — это очень занятно. — Печально, что Его Величество столь суров с родным братом. Простите, если я вмешиваюсь не в свое дело. — Сразу видно, что вы их приезжие. Никто из придворных не посмел бы коснуться этой темы. — Я тоже не хотела. Но вы сами заметили мой расстроенный вид по этому поводу. — Да, пожалуй, это вас оправдывает. В середине вечера на улице застреляли залпы салютов. Это прекрасное зрелище совсем успокоило и Жене и заставило ее поверить в полный успех ее начинаний. Она с принцем Карлосом стояла на балконе в первых рядах у самого ограждения и смотрела, как с оглушительным грохотом в небе рассыпаются разноцветные искры. При каждом новом выстреле ей хотелось закричать от восторга. Лицо ее так сияло оживлением и интересом к происходящему, что принцу оставалось только позавидовать. Его самого не так легко было порадовать. А и Жене при последнем залпе салюта восхищенно захлопала в ладоши, и ее счастью не было предела. После этого прекрасного зрелища гости вернулись к танцам, Из балкона вновь зазвучала музыка. Самые неутомимые пары вновь кружились, а более спокойные и уставшие дамы и кавалеры столпились у стульев и столика с напитками и закусками. Принц подозвал слугу и взял у него бокал шампанского среди других бокалов на подносе с темно-малиновой жидкостью. «Будете шампанское или крозик?» Он посмотрел в сторону Ижени. — Что такое окрази? — спросила она. — Это особый сорт вина из Южной провинции. Его очень любит наш король, поэтому другого тут не отыщешь. Я, честно, его терпеть не могу. Слишком сладкое. А еще в него легко подмешать всякую гадость, и даже осадок заметен не будет. В прошлом году так граф Деневиль отравился свинцом. — Пожалуй, я ничего не буду пить, — ответила и Женя, покрываясь мурашками. — Это разумная мысль, — усмехнулся принц. Они стояли и смотрели, как легко и плавно двигаются танцующие пары. Время от времени к ним подходили знакомые принца, кланялись ему, что-то рассказывали и бросали любопытные взгляды в сторону графини де Бакарт. Они учтиво приветствовали ее, но от всех этих речей ее начинало тошнить, как от чего-то липкого и скользкого. Деревенская выскочка! Этот шепот мерещился ей со всех сторон. Или, говорившие их впрямь были столь неосторожны. Приехала из своей глуши и не знает ни одного правила приличия наверняка она ничего не видела в своей жизни кроме пастухов пасущихся овец и коз правец звучало очень обидно а чего то все думают что единственное занятие крестьян в северной провинции это пасти коз и овец в горах словно там не пашут не сеют не выращивают овощи фрукты и ягоды чуть что сразу козы и овцы Она и в глаза их не видела, никогда не была в горах и сидела все время дома в замке Фассе. Ее грустные мысли мешали ей наслаждаться музыкой, и она не заметила, как заиграли очередной модный танец. Принц Карлос это заметил и произнес с видом знатока. — Думаю, теперь вы захотите танцевать, и мне полагается пригласить вас. И Женя благодарно улыбнулась. — Не думаю, что буду столь жесток, как вам, ваше высочество. Вы и без того оказались на этом балу по моей вине. За это я вам бесконечно признательна. Моей самой большой мечтой было увидеть настоящий салют, и сегодня вы подарили мне эту радость. В танцах же нет ничего особенного. — Говорят, скромность украшает. — Право же это так. Принц подозрительно сузил взгляд, присматриваясь к ней. «Но притворство не красит. Нет такой женщины, которая не пожелала бы танцевать на открытии зимнего сезона. Если, конечно, кавалер ей не неприятен. Поэтому мне придется сделать вам еще один подарок сегодня». И Женя совсем помрачнела. «Вы бесконечно добры». «Однако я в самом деле не хочу танцевать». «Отчего же?» «Все и без того таращатся на меня, точно я нарушила какой-то неписанный закон», — призналась она. «Если сегодня мы станем еще и танцевать, боюсь, придворные не оставят меня в покое. Мне не хочется привлекать к себе так много внимания за один вечер». «Понимаю вас», — задумчиво протянул принц. Ему понадобилось еще несколько мгновений, чтобы сообразить, как поступить. — Что ж, если вам надоело всеобщее внимание, я знаю, как его можно избежать. И Женя с интересом смотрела на собеседника. — Мы можем уйти отсюда и отправиться на прогулку. Погода сегодня теплая, и в парке гуляет лишь малая часть гостей. — Таких же скромных, как и вы. Полагаю, прогулка придется вам по душе. На такой план действий графиня де Баккарт без колебания согласилась. Они вышли из зала и поспешили на улицу. Авелина отдала госпоже теплые вещи и сама тоже куда-то исчезла. А и Женя наслаждалась прогулкой. Погода была не слишком прохладной, Ночь светлой с ясным звездным небом. Изредка рядом с ними проходили другие пары. И свежий ночной воздух заставляла Жене чувствовать себя снова живой и свободной от липких придворных интриг и условностей. Хотя она все еще не забывала о своей миссии и продолжала поддерживать приятный разговор с собеседником. Лишь иногда желание быть искренней брало верх и делало ее более болтливой, чем ей бы хотелось. Она еще не привыкла держать все свои мысли и чувства при себе и готова была делиться ими с каждым, кто готов слушать. «Нет у нас на севере такого количества гор, как все говорят. И балы, и приемы у нас тоже бывали. Все говорят, будто если ты из провинции, значит не знаешь ничего». Может, это действительно так, но я же стараюсь, как могу. Кто виноват, что здесь все так сложно? Ты просто хочешь приятно провести время, а вокруг все шепчутся, как змеи. В лицо говорят одно, а за спиной совсем другое. Они верно думают, что я глухая и не слышу. — О чем это вы? — полюбопытствовал принц. — Как сегодня шептались в зале. Они говорили обо мне, это очевидно. Я не понял ни слова. «Они говорят по-визардийски. Быть может, вы не расслышали?» «Даже если бы я и расслышал, я мало понимаю на других языках, кроме родного. Учителям приходилось сильно стараться, чтобы заставить меня усидеть за партой». «Вы не говорите по-визардийски?» «Почти нет». И Женя была удивлена, но не показала этого, чтобы не задеть гордость принца. Тогда тем более ясно, почему они это делали. Боялись оскорбить вас, в открытую осуждая вашу спутницу на полу. Да, это верно. Считаете, я должен отомстить им? Я не смею указывать вам в таких вопросах, ваше высочество. Разве что могу заметить, что вряд ли вас должно задевать сказанное о даме, с которой вы знакомы всего несколько часов. Полагаю, господа это тоже понимают, а говорили они на другом языке для дополнительной подстраховки, ведь осторожность никогда не помешает, их не в чему упрекнуть, у каждого свое мнение, пока оно в открытую не перечит мнению короля. Принц усмехнулся на это заявление. Интересно вы рассуждаете для своего возраста, а я думал, вы совсем глупенькая. Довольно обидно звучит. И Женя стала выглядеть еще более серьезной, чем вызвала у собеседника еще большее желание рассмеяться. Между прочим, я всегда хорошо училась. Это немного разные вещи. Не знаю, разве глупые люди получают хорошие оценки? Вы учились в школе? Нет, у меня была гувернантка. Когда же это было? Дайте подумать. «Целую вечность назад! Уже год прошел, как я закончила учебу!» «Надо же! Целый год!» Принц сдерживал смешок за кашлем. «Да, больше никаких уроков и заданий!» Невозмутимо продолжала и Женя. Как только это закончилось, я сразу начала выходить в свет. Меня возили ко всем соседям на обеды, балы, свадьбы и даже похороны. Поначалу это выглядело забавным, как мама крутилась вокруг меня вместе с прислугой, подбирая ленточку или шарфик к моему платью. Она прежде никогда не обращала на меня столько внимания и не тратила времени на мой гардероб. Меня всегда одевала камеристка. Я веселилась поначалу и знакомилась со всеми, с кем было велено. Но потом мне надоело. Мама сказала, это не закончится, пока они с отцом не найдут мне подходящего жениха. Но, похоже, она слукавила, потому что они его нашли и даже выдали меня замуж, а это все равно не закончилось. Я, конечно, хотела в столицу, но если здесь нужно каждый день видеть столько людей, смотреть в эти лица, улыбаться и говорить ни о чем, то я быстро устану и захочу обратно. «Простите, я, наверное, слишком много говорю». Когда я в хорошем настроении, всегда хочется поболтать. Зато когда я в плохом, из меня и слова не вытащишь. Говорите, меня это очень забавляет. Что же смешного я сказала? Много всего. Мой отец всегда говорил, не общаться с теми, кто смеет смеяться, глядя тебя в лицо. Только он вряд ли говорил о принце. Он всегда с уважением отзывался о вас. «И кто же ваш отец?» «А вы не знали? Мне казалось, все вокруг обсуждают мою семью. Мне было все равно. Моя фамилия Добрака — Кавилье, а мой отец — барон де Фосе». Принц изменился в лице и ничего не ответил. «Вы как будто удивлены, признаться». Интересное совпадение. Он больше не улыбался. Теперь ясно, почему судьба так щедра к вам и позволила выиграть. Везение — это фамильная черта. Отец говорит, что наша черта — это ум и здравый смысл. А вы так не считаете? Очень интересно. Теперь Женя смотрела на него с молчаливым непониманием. «После того случая с вашим братом», — задумчиво добавил принц. «С Франсуа? Что с ним могло случиться?» «Я говорил не о нем». «У меня только один брат», — любезно пояснила и Женя. «Ему восемь с половиной лет, и он самый веселый и довольный ребенок в мире. С ним уж точно все в порядке». «Хм... Возможно...» Я перепутал вас с кем-то другим. Такое бывает, ведь здесь так много гостей в столице. Они уже давно шли по безлюдной дорожке, окруженной кустами. В конце этой дорожки повернули обратно, чтобы возвращаться, как вдруг и Женя вздропнула и замерла на месте. Вы слышали шорох? Принц огляделся, хотя не казался особенно удивленным. «Очередная лишняя пара глаз», — равнодушно заметил он. «Наверное, кто-то следит за нами из тех кустов». И Женя опасливо посмотрела в ту сторону. «Мы не должны ничего с этим сделать». «Мы и не сможем. Не пугайтесь, это обычное дело. Лучше расскажите мне еще что-нибудь о себе. Признаться, ничья болтовня до сих пор так не развлекала меня». Отбросив все страхи, и Женя продолжила идти вперед и вести непринужденный разговор. Хоть бы этот шум оказался просто ветром или белкой в кустах. Пройдя безлюдную дорожку вдоль и поперек, собеседники обнаружили, что ночь уже не такая светлая и теплая, а часть фонарей освещающих парк погасла от ветра. Было решено возвращаться и Женя не захотела идти обратно в переполненный зал. Она так устала, что мечтала только о том, чтобы оказаться дома в мягком кресле. Принц приказал готовить экипаж и проводил ее до кареты. Графиня де Бакарт вежливо раскланилась с ним. Но если сегодня она не произвела хорошего впечатления, то больше нечего и пытаться. Это была очень приятная прогулка. — сказала она со всей учтивостью. — Я рада, что провела время на природе, а не в душном зале. Ночь сегодня такая красивая. Благодарю за компанию, ваше высочество. — Не благодарите, мадам. На лице принца снова играла насмешливая улыбочка. — Вскоре вы поймете, что лучше бы остались танцевать в душном зале. Так, по крайней мере, к вам не было бы лишних вопросов теперь же когда на пару часов вы пропали из поля зрения придворных в ночном парке вопросов будет намного больше будь у вас побольше опыта жизни при дворе вы бы сразу догадались об этом и женя удивленно раскрыла глаза а ведь верно не стоило держаться в тех на виду в том числе короля вы хотите сказать что нарочно обманули меня «Признаюсь, да. Мне тоже хотелось пошутить сегодня. Не только у королей есть на это право. А я поверила вам, ваше высочество. Как же вы могли так поступить со мной?» Она делала вид, что обиделась, хотя не выглядела такой. В ее глазах все еще блестел восторг от ярких салютов, звездной ночи и приятной беседы. «Не обижайтесь, мадам». — ответил принц. — Королю наверняка уже доложили, что мы с вами здесь не обсуждали детали заговора, а вели совершенно невинную беседу. А с придворными сплетниками вы сумеете разобраться. Этот опыт будет вам даже полезен. — Вы так считаете? И Женя улыбнулась. — Что ж, тогда я не стану держать зла. Кроме того, я все еще благодарна вам за возможность посетить сегодняшний бал. Отплатите мне ответной любезностью. Охотно. При нашей следующей встрече сыграйте со мной вторую партию в фасет. Не самое ожидаемое предложение. И, признаться, одной игры для ее нервов было вполне достаточно. И Женя все еще держала на лице дружелюбную улыбку, хотя мысленно искала повод отказаться. Такого повода не было. Просьба принца Карлоса — не просьба, а приказ. «Разумеется, если вы желаете», — согласилась она. «Это необходимо», — пояснил принц, «если я хочу сохранить репутацию лучшего игрока». «Понимаю. Я с радостью разделю с вами игру». Он помог ей подняться на ступеньку и сесть в карету. — До свидания, мадам де Бакарт. — Всего доброго, ваше высочество. И Жене со служанкой ехали обратно. На этот раз обе молчали, и Женя с мечтательным видом вспоминала прекрасный салют. А Авелин казалась непривычно задумчивой. Обычно ее трудно было заставить молчать. «Куда ты пропадала?» — спросила и Женя, очнувшись от приятных воспоминаний. «Я долго не могла тебя отыскать, когда собралась ехать назад. Уже думала, придется просить принца отправить кого-то на поиски». Авелина в минуту оживилась и заулыбалась. «Простите, мадам, совсем забыла о времени, так хотелось рассмотреть тут все. Как-никак дворец. В следующий раз не исчезай невесть куда». Я обещаю, мадам». Они благополучно доехали до дома и зашли внутрь, довольные временем, проведенным на балу. Ежени сбросила накидку и перчатки, вымыла руки и сразу пошла в гостиную, где застала Реджиса за чтением. Рядом лежало распечатанное письмо. Ежени прошла в комнату, блистая в своем праздничном наряде, а Авелин неловко остановилась в дверях. Я вернулась. Вечер был просто прекрасный. Мои поздравления. Он даже не взглянул на нее. Но и Жене мало что могло сейчас огорчить. — Ты не будешь ложиться спать? — спросила она. — Мне нужно еще немного подумать. — Что-то случилось? Вновь есть угроза королю? Сегодня на балу он выглядел спокойным и веселым. А еще там были Ланграны, Берси, Шатье, Фонтен Старший и еще столько... Поговорим об этом утром. И Женя резко остановила поток воспоминаний. Да, хорошо. Спокойной ночи. Она вышла вместе со служанкой. Минут через двадцать Авелин вернулась в гостиную без госпожи и закрыла дверь. Реджис отложил книгу. «Ну, что там было?» «Ой, все не слишком-то хорошо, ваше сиятельство». Графиня обращалась с принцем очень учтиво, как ей было велено. «Искренности у нее не отнять, может покорить любого. Думаю, он вполне будет доверять ей со временем». «Что же плохого?» «Она случайно не перешла на его сторону?» «Они ничего не говорили про короля?» Ничего, что могло бы вызвать подозрения. Господин Фатье прав. Графиня де Бакарт выказывает полное уважение по отношению к королю, хотя и принца это не задевает. Тогда что не так? При дворе все шепчутся. Говорят много обидного про госпожу. Слухи были всегда. От них никуда не денешься. Да, но ее это очень расстроило. Они с принцем покинули бал и отправились на прогулку. Там, в ходе разговора, его высочество узнало, что ее фамилия Кавелье. Оказывается, до этого момента он и понятия не имел, кто ее родные. Как мне показалось, это его не обрадовало, а больше озадачило. — Хочешь сказать, он уже не доверяет Кавелье? Не знаю. Я проследила за ним в тот момент, пока госпожа ждала в коридоре, а он шел распорядиться по поводу кареты. Там на пути ему встретился герцог Лангран. Они поговорили, и принц сказал, что же он сказал. Я хорошо запомнила, господин граф. «Клясся верности мне, — говорит, — и отдать дочь за Реджиса де Бакарда, любимчика короля. Только Парис Кавилье на такое способен». И что же он думает? Это спасет ее при случае? Потом так неприятно усмехается. Ну-ну, пускай, говорит. Если Ковелье не разберется, кому служит, то ответит за это. Очень интересно. Затем Лангран ему что-то долго объясняет. Он говорил так тихо, не расслышала ни слова. И они оба расходятся довольные. Мне показалось, после этого у его высочества более не было претензий госпоже. Он был довольно учтив и улыбался по-прежнему. На него не похоже. Кажется, будто все ее слова его чрезвычайно забавляют. «Могу понять, почему?» — ответил граф. Он снова бросил взгляд на распечатанное письмо. «Скоро всем врагам короля придет конец». Осталось лишь немного затянуть узел, и ловушка готова. Авелин не выказала особой радости по этому поводу. Что же будет с госпожой, когда все откроется? Осмелилась спросить она. Ее никто не винит, она только посредник. А если тень упадет и на ее репутацию? Я легко смогу добиться развода если докажу, что моя жена шпионка и дочь изменника. Нам обоим от этого станет лучше. Госпожа, похоже, искренне любит вас. Может быть, вам хватит издеваться над бедной девушкой? Реджис уставился на нее, как будто она сказала нечто странное и смешное. «Ну, знаешь, с деньгами своего отца...» Она явно не бедная. Любит? Конечно. Все мы восемнадцать лет любим. И непременно с первого взгляда и на всю жизнь. Это очень больно, когда мечты юности разбиваются, — сказала Авелин. Граф махнул рукой и снова взял книгу. «Не разводи здесь меланхолию». Я знаю, что твои собственные воспоминания оставляют желать лучшего. Как будто ваши чистый мед. Ты не забывай свое место, Авелин. Я помню. Просто я подумала, у вас же должно быть сердце, а не только долг. Авелин ходила по тонкому льду, и хотя все в доме были привычны к ее дерзости, Сегодня она все же была отправлена на кухню чистить сковородки. И Женя уже спала и не могла заступиться за свою служанку, а Реджес был не в настроении для проявления снисходительности. Таким образом, граф де Бакарт провел ночь в бессоннице, Авелин в работе, а и Жене в беспокойном сне, где ей непрестанно мерещились игральные кости, падающий на стол тремя зелеными гранями вверх.